Глава 4 нестой связался, капитан!» Трис. Первое, что ощутила, была паника. Я лишь чудом смогла удержать лицо, не позволяя истинным эмоциям вырваться на свободу. Наивно с моей стороны было полагать, что капитан не попытается меня проверить. Недаром от Эйни Деверли ходило столько пугающих слухов. Не было ни одной ведьмы, которая хотя бы раз не слышала его имени. Им впору было бы малышек колдуней пугать, чтобы не отходили далеко от ковына. А вот я отошла и попала в цепкие лапы охотника. Не в силах оторвать глаз от браслета, ждала, что он вспыхнет яркими бликами, выдавая меня вместе с моей магией. Но шли секунды, украшение оставалось бесмолвным а лицо капитана становилось всё более суровым. В какой-то момент я ощутила кольцо, что ранее мама надела мне на палец. Оно неприятно жгло кожу, вызывая уже осязаемый дискомфорт. Гнетущая тишина затягивалась, а на смену неприятным ощущениям стала приходить боль. Зглотнув, я подняла взгляд на молчаливого огневика. «И что же вы хотели доказать, капитан?» С вызовом, смотря ему в глаза и превозмогая нарастающее жжение, спросила я. «Лишь проверка», — коротко ответил он, растягивая губы в нахальные усмешки. «Доверять женщине неразумно». «Вот как», — хмыкнула я. «Вы самоочарование. А теперь...» «Если уж я прошла вашу проверку, снимите с меня эту дрянь!» Стиснула зубы от боли, едва удерживая ровное дыхание. «Она меня оскорбляет!» «Обычно женщины любят украшения!» Коротко хмыкнул Тейн, но все же щелкнул замком браслета. «Обычно, жених, надевая на девушку сверкающую цацку, не пытается уличить ее в ведовстве. Если отец узнает, то поймет!» Самым наглым образом перебил мою угрозу капитан. от меня не укрылось насколько викон жаждет отдать свою любимую дочь замуж за охотника разве я не прав нет не прав фыркнула мысленно но вслух не произнесла этот напыщенный павлин хочет породниться не с каким нибудь огневиком а именно с тобой но если бы спросили меня мы еще не знакомы а ты уже как кость в горле застрял прищурив глаза я отняла от него освобожденную руку наконец то вздыхая с облегчением так как боль, распространяющаяся от пальца по всему телу, отступила. «Не стой той и вы решили бодаться, капитан Тейн Деверал. Думаете, папенька заставит меня выходить замуж, если скажу, что вы меня обижаете?» Сложив руки за спиной и грациозно повиливая бёдрами, я пошла вперёд, не желая дальше наблюдать холодный расчётливый взгляд этого мужчины. «Я вас не обижал», — заметил он, следуя за мной. «Правда, вы грубы со мной. Не груб, а строг». «Потому что женщине следует быть покорной», — продолжал упрямиться охотник. «К тому же, в отличие от вашего отца, я знаю, в каких местах вы бываете». «Лишь стечение обстоятельств», — пожалая я плечами. «Кажется, вы уже получили от меня разъяснения на этот счёт. И всё же было бы очень хорошо, если бы первая наша встреча осталась вне внимания других людей», — обернулась я к мужчине, идя спиной вперёд. «Вы не скажете папеньке о моей шалости в таверне, а я умолчу о вашем неуместном выпаде с браслетом». «По-вашему, наши действия соразмерны? Вы унизили меня, я же выполнял свою работу». Хм, а я ведь о вашей гордости пекусь, капитан Деврилл», стрельнула я глазами в сторону огневика, невинно прикусывая нижнюю губу и хлопая ресницами. «Что, если правда о нашей первой встрече вскроется, если узнают, что столь выдающийся храбрый охотник настолько близко познакомился с ведром, а устроила это сладкое сближение его невеста?» Как считаете, чья репутация окажется подмочена больше? Помните, я лишь заблудилась и набрела на постоялый двор. Надо было видеть, как побагровело лицо грозы всех ведьм. На короткий момент мне показалось, что он прихлопнет меня, словно муху. Но в следующую секунду мужчина смог взять эмоции под контроль, и лишь глаза, полные холодной, острой ненависти, говорили о том, что мне это не сойдёт с рук. «Ваш отец не узнает о нашей встрече», — почти прорычал мужчина. «Отлично. Я рада, что мы поняли друг друга. Делая вид, что не замечаю явного раздражения своего горя-жениха, я направилась дальше по коридору. Далеко ещё до моих покоев. Я устала». «Мы почти на месте», — ответил огневик, заворачивая за поворот и останавливаясь у одной из дверей. «Я зайду за вами к вечеру. Думаю, этого времени хватит, чтобы отдохнуть. Нам предстоит ужин с королём Рестаром, так что ведите себя соответствующе». Также завтра состоится бал и официальная помолвка. «Не слишком ли быстро?» — фыркнула я. «Вы, капитан, время зря терять не любите. Я права?» не «Миледи Бейлиш, отдыхайте», — процедил сквозь зубы мужчина и, развернувшись на пятках, тяжёлым быстрым шагом направился по коридору, как будто за ним гналась ведьма. «Вот только больно он мне был нужен». Пфф. Совсем не грациозно завалившись в комнату, я закрыла дверь и привалилась к ней спиной, стекая на пол. Отреагировав на шум из соседнего помещения, выскочила Марика. «Объясни мне, наконец, что это сейчас было?» — ткнула она в меня пальцем. «Я думала, он тебя прямо сейчас на костер потащит». «Да тише ты!» — закатила я глаза, чувствуя себя выжатой, как лимон. «Ты не поверишь, я уже знакома с Тейном дэверлом